Глава 3 Перерождение. Mm. Я открыл глаза, как только мое сознание вернулось и увидел, что стою просто посреди каких-то руин. Неважно, как вы на это смотрите, это все-таки руины. В довершение всего руины какой-то деревни. Куда ни посмотри, везде разрушены дома и ни одного следа человека. Кажется, я переродился, однако... Мой рост точно такой же, как и в предыдущей жизни. Обзор никак не изменился. Все кажется больше, чем есть, конечно. И так как я пришел в другой мир, вместо того, чтобы переродиться в нем, я подумал на мгновение, но потом уже увидел отражение в куске разбитого зеркала, и мое мнение очень сильно поменялось. Длинные серебряные волосы, красные глаза, лицо источающее ощущение непревзайонной красоты отражалась в куське стекла. Я попытался сделать знак мира, и девушка сделала точно так же. Таким образом, это определенно был я, на сто чистокровный японец, и кроме того, хоть я имел женское лицо, я определенно был парнем. Другими словами, я перевоплотился. Это всего лишь предположение, но вот вампиры может быть могут рождаться взрослыми, поэтому хоть я и перевоплотился, я не чувствовал какого-либо дискомфорта. Я открыл рот и увидел, как выросли длинные острые клыки. Я стал полностью вампиром. Но начинать как ребенок, конечно, утомительно. Мой пол изменился. Я ошибся, но ну и уточнив подобное. Но думаю, это нормально. Между ног чувствуется свободнее. Но подобное не могу просто так спокойно игнорировать. Ингру чувствует себя как-то странно. Взглянув на нее, я увидела, что она плоская. Однако, что разиться в руинах... Лоли Дедсан немного, конечно, отличается от того, что я просил. Но... Конечно, погода спокойная. Температура теплая. Есть, конечно, холодный небольшой бризик, но воздух довольно приятный на вкус идеальные условия для длимоты. Ну серьезно, высадить меня в руинах. Ну, это, конечно, немного отличается от того, что я ожидал. Но на самом деле это не так, потому что мне кажется, что это прекрасно. Местоположение подходило полностью моим пожеланиям. Думаю, можно сказать, что. Все было просто прекрасно. Следующим будет то, что я голый. Мне удалось понять, что я стал девушкой только из-за этого. Поскольку никто не мог видеть меня, думаю, это нормально, что я голый. Когда я вошел в одну из ближайших руин, я увидел внутри кровать. Похоже, она долгое время не использовалась и слегка развалилась, но на ней все еще можно было спать. Окружение компенсировали любые мои жалобы по этому поводу. Половина крыши обвалилась, из-за чего проникал солнечный свет и ветерок, и было очень приятно. Вампиры обычно слабы перед солнцем, но как же хорошо, что у меня есть сопротивление солнечному свету. Это такое счастье. Нужно поспать. Приступим немедленно, прямо сейчас. Повинуясь своим желанием, я заснул и продолжал спать в свое удовольствие. Ах, ничего себе, это лучше всего. Потребность вампира в пище и в воде слаба, так что я мог спать без единого беспокойства в этом мире. Поскольку на меня ничего не падало, не было необходимости в ванной. Какие замечательные для Лени. Ах, вилат Лени... Я немножко расстроился, что в ванной нет, однако с высоким уровнем исцеляющей магии возможно удалить грязь даже из организма. Я должен был прокачивать подобный навык. Причина, почему я могу понять эффекты своих навыков состоит в том, что они просто всплывают у меня в голове. Проще всего объяснить это руководство пользователя в голове. Следуя инструкциям, я способен использовать свои навыки. Стать Mm -hmm. Обычно, чтобы активировать магию, мы должны быть сконцентрированы и зачитать заклинания. Но при вливании большого количества маны, подобное можно отбросить, потому что у меня есть усиление магии, что вполне естественно, поэтому я могу делать подобное без всяких заморочек. Это было бы нудно, все время держать себя под контролем, просить заклинания, потом, конечно же, отбрасывать нечто подобное и мгновенно активировать магию. Но мне все еще нужна короткая фраза для активации магии, так что я случайно придумал те слова. Таким образом, я периодически просыпаюсь, чтобы почистить свое тело исцеляющей магией. Прошло уже три дня без происшествий. Как и ожидалось, если вы долго спите, ваш желудок начинает чувствовать себя несколько пустым. Мое горло также уже высохло. Сухость в горле мне не очень нравилась. Ведь из-за нее не смогу нормально выспаться. Было бы лучше, если бы я переродился в расу, которая не нуждалась в пище. Уже немного поздно для жалоб, так что думаю лучше выйти, чтобы найти немножко воды. Это было мое первое знакомство с другим миром, и возбуждения из-за этого я не чувствовал. Все мысли заняты были лишь изображениями моего футона. Как бы я хотел поскорее вернуться. Пока я думала о том, что бродить слепо в округе это супер утомительно, моего носа коснулся странный аромат. Теперь, когда я думаю об этом, обоняние тоже усиливать. Я был вынужден осваивать свои навыки, поэтому их... Помню. У меня были, конечно же, инструкции, плавающие в голове для справки, но это было мучительно. А найти улы деда помогло мне научиться поскольку спал половину этого времени. Слегка сконцентрировавшись на нем, я смог понять, что это был за аромат. Это запах крови… Это не вонь, а аромат. Я не считал этот аромат неприятным, вместо этого он просто разжигал мой аппетит. Похоже, я действительно стал вампиром. У меня появилось сильное желание выпить крови. Я даже могу ее правильно распознать. Будучи скушенным приятным запахом, я уже побежал за ним. О, как быстро. Вскоре после того, как я начал бежать, я был удивлен тем, как же быстро я бежал. Это даже не максимальная скорость. А теперь руины, которых я спал, являются простым пятнышком на расстоянии. Я был так потрясён, когда остановился прямо на бегу и обернулся. Вероятнее всего, и бежал даже быстрее, чем автомобиль. Максимальная скорость была поразительна. С подобной скоростью разве не было бы возможно заниматься акробатикой? Думая об этом, я подбежал к ближайшей стене. Думаю, заберусь на нее и посмотрю. Все еще падая из-за силы тяжести, я сильно сбегал по стене и вскоре оказался на крыше. Это было ужасно и весело. Если это не идет ни в какое сравнение со сном, то уверен, что доставить ваше сердце трепетать у меня уж точно получится. Я думаю, что запах пришел именно отсюда. Я напряженно осматривался в то место, откуда шел запах. Как будто бы смотреть через телескоп, зрение фокусировалось и позволило мне четко наблюдать удаленные объекты. Это было навыком улучшенного зрения. Далеко на расстоянии я смог даже увидеть источник запаха. Похоже, бандиты преследуют торговцев. Трое вульгарно выглядящих мужчин верхом преследовали большие конные повозки. Даже при кровотечении за лба один схватил вожи телеги, отчаянно заставляя своих коней нестись вперед. Очевидно, что те преследовавшие телегу были явно проворнее. Это не выглядело так, как будто бы телега могла их обогнать. Придется пойти. Сказать по правде, это было очень мучительно, но ничего не поделаешь. Мне же нужно удалить свою жажду. Я бы хотел поскорее закончить подобные утомительные вещи, так что побежал по прямой линии земли.